Черный камень. Глава первая. Эпиграф Предрассудок: он обломок древней правды. Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал. Евгений Боротынский. Мистическая связь человека и камня существовала всегда. У некоторых народов сохранилась она и до наших дней. Обожествление некоторых камней существовало в Древней Греции. У якутов есть поверье, что существует волшебный камень Сата, который обладает душой. В Индии богиня Шашти, покровительница детей, не имеет ни храма, ни статуи. Она представлена в виде необработанного камня, который лежит в под священным деревом. Обыкновенной гальки поклонялись на новых гибридах. Еще в девятнадцатом веке норвежские крестьяне собирали круглые камни, смазывали их сливочным маслом и ставили дома на почетном месте, а по четвергам в день громовержца Тора еще и купали их в пиве. В Аравии есть камень, Объект поклонения всех мусульман Каждый правоверный мусульманин, где бы он ни жил Мечтает хоть раз в жизни его увидеть Ежегодно караваны паломников со всех концов света Отправляются в Мекку Где в стену специальной постройки Каабы В обрамлении из тусклого серебра Монтирован черный камень Главная святыня ислама В Древней Аравии В начале нашей эры сложился особый культ почитания камней. Вот что пишет в трактате «Книга об идолах» арабский ученый IX века Хишам ибн Мухаммад ал-Калби. Когда человек был в пути и делал привал, он брал четыре камня, выбирал из них самый красивый и делал его своим богом, а из остальных трех – Делал подставку для котла. Когда же он отправлялся в путь, то оставлял его. А когда делал следующий привал, поступал так же. Каждый раз, коротая ночь каменистой пустыне возле костра, кочевник ставил перед собой каменного бога, причем каждый раз нового. Такой идол назывался Бетель, в буквальном переводе с арабского «дом бога». Он одновременно был и жилищем, и воплощением божества. Со временем одноразовые бетели стали заменяться стационарными. Вокруг них возникали священные территории, где строились храмы. Простейшей и самой распространенной формой древнего храма в Аравии была Кааба. Примечание от арабского Кааба. В европейские языки пришло слово Куб. Конец примечания. Каабы были в Наджане, в Синдаде, в Аззахре. Известно, что в Каабе южноаравийского города Гайман объектом поклонения был белый камень. Южнее Мекки в Ал-Абалате находилась Кааба со священным красным камнем. В городе Таифе, к востоку от Мекки существовал культ богини Аллат, фетишем которой служил белый гранитный монолит. В восточный угол Мекканской Каабы вмуровали чёрный камень